ПАКСТОН Из-за перегородки донесся крик и шум возни. Пакстон оторвался от экрана планшета и посмотрел за перегородку, отделявшую его отсек от остального пространства зала. Он знакомился с тем, как оформлять документы при чрезвычайных ситуациях, возникающих в облаке и вокруг него, какие формы заполняются в случае воровства, травм или смерти сотрудников. Оказалось, что несколько человек в голубых рубашках борются с человеком в зеленом. Он был худ и жилест, с жидкой бороденкой до пояса. Он пытался вырваться, пока человек в голубой рубашке с короткой стрижкой не заехал ему сбоку в челюсть. Бородатый рухнул на землю, ударивший сплюнул и сказал «Вот так». «Пакстон не видел, мужчина это или женщина. Судя по голосу, женщина». Но худоба, практичная короткая стрижка и отсутствие округлостей вызвали предположение, что это парень. Через мгновение Пакстон понял, что ударивший идет к нему. Войдя в его отсек, он сказал «Ты, Пакстон, меня зовут Дакота». Имя не помогло определить пол, но затем Пакстон увидел горло, где могло бы быть, но отсутствовало адамово яблоко. Он встал и пожал Дакоте руку. Ремешок часов у нее был из черной кожи с металлическими заклепками, расположенными по окружности. «Рад знакомству», — сказал Пакстон. «Надеюсь, что так», — сказала она, приподняв бровь. «Я твой новый партнер. Давай прогуляемся». Дакота развернулась на каблуке и вышла из отсека. Пакстон трусцой бросился за ней и, выйдя из зала, пошел с нею в ногу по полированному бетону коридора административного здания. «Что это там была за потасовка?» – спросил Пакстон. Дакота не сразу поняла, о чем он. Как будто эпизод с длиннобородым человеком был чем-то таким, что сразу забывается. Этот тип держал бордельчик при одном из массажных салонов. «Ты его сильно ударила. Тебя это беспокоит?» только в случае, если он этого не заслуживал. Дакота рассмеялась. Некоторые девочки делали это не совсем добровольно. Что теперь скажешь? Тогда мало ему, сказал Пакстон, и это заслужило улыбку Дакоты. Я не знал, что здесь работают парами. В фильмах, которые нам показывали, каждый сотрудник службы безопасности сам по себе. Глубая работа большей частью сольная. Но есть специальные проекты, иногда создаются временные оперативные группы. Дакота повернулась к Пакстону, оглядела его с ног до головы и снова приподняла бровь. Добс говорит, ты собираешься покончить с контрабандой. Я еще не дал согласия. Дакота улыбнулась. Естественно. Они подошли к лифтам. Дакота провела часами перед панелью, убрала руки за спину. И снова посмотрела на Пакстона. Он не мог понять, хочет ли она с ним познакомиться или видит в нем помеху. По ее поведению это было так же невозможно определить, как по чистому листу бумаги. «Так куда идем?» – спросил Пакстон. «Погуляем немного», – сказала она. «Разомни ноги. Слышу это уже около трех часов». Сначала показы видеофильмов для сотрудников охраны. Я время не засекал, но похоже, что так. «В основном это, чтобы прикрыть задницу», — сказала Дакота. «Не тебе, начальству. В случае неудачи скажут, что проверяли сотрудника. Будут виноваты не они, а ты». Пришел пустой лифт. Они вошли, и Дакота выбрала первый этаж, где, выйдя из лифта, Они оказались рядом с трамвайной остановкой. Двери лифта закрылись, и Дакота сказала. «Нет нужды тебе это говорить. Ты работала в тюрьме. Со временем поймешь, что есть два способа решать вопросы – облачный и правильный. Иногда они совпадают, иногда нет». «Да, с такой концепцией я знаком», – сказал Пакстон. Они вышли из лифта, прошли по коридору и, свернув за угол, оказались в плотной толпе людей, выстроившихся в длинные очереди к расположенным вдоль стены автоматам, где могли сообщить о своей сложной ситуации с жилищем, банком и так далее. Система перенаправляла просителя в нужную комнату на нужном этаже. Дакота молчала. Казалось, не хочет говорить. Она шла впереди, Бакстон, за нею. Несколько человек посмотрели в их сторону. Он понимал смысл этих взглядов. Добс называл рубашку Пола уравнителем, но она не уравнивала людей. Хоть значок и жестяной, но все равно сверкал, если свет падал на него под определенным углом. Подъехал трамвай, и они вошли в вагон. Люди перед ними расступались. Дакота по-прежнему молчала. И это тоже Пакстон понимал. Говорить, беседовать как нормальные люди, нельзя. Это слишком очеловечивает. Пакстон с отвращением осознал, как легко возвращается к нему мироощущение тюремного надзирателя. Они проехали на трамвае мимо медицинского корпуса, здания склада, здания, куда привозили новичков, и которое называлось прихожая и оказались в вестибюле дуба. Далее трамвайная линия уходила к зданию, в котором преобразовывалась энергия. Возле дуба располагались также платформы, у которых разгружались доставленные в облако грузы. В разгрузке принимали участие небольшие машины с электрическими двигателями и вращающимися платформами сзади. Дакота и Пакстон поднялись на эскалаторе к началу променада. Дакота прочистила горло. «Вот здесь, отсюда все идет. Что ты имеешь в виду?» «Вот отсюда все поступает в материнское облако», сказала она. «Строго говоря, кое-что поступает в зону, куда привозят новичков, но большей частью сюда доставляют все в больших упаковках, которые затем отправляются по назначению. Была у нас теория, что забытье поступает сюда». Возможно, каждый раз поставка из нового источника. Может быть, кружок посвященных или один человек. Об этом известно мало, но чувствую, что начинается отсюда». Пакста огляделся по сторонам. Он понимал преимущество доставки наркотика именно сюда. Тут было много укромных уголков. Ниши для машин-погрузчиков, двери, ведшие в расходившиеся коридоры. Более сотни людей участвовали в перегрузке ящиков на погрузчике. Для наблюдений за таким хозяйством требовалась целая армия. «Почему не установить побольше камер?» – спросил Пакстон. Дакота покачала головой. Начальство их не любит. Это только в видеофильмах. Добс уже воевал за это, но пришел приказ с самого верха. Там решили, что они производят неподходящее впечатление что людям с ними неуютно». Она показала пальцами, где должны быть кавычки в этих цитатах, и закатила глаза. «Верно, людям, которые носят часы, фиксирующие их куда бы они ни пошли». Дакота пожала плечами. «Вот завладеем этой компанией, тогда и сделаем так, как нам нравится». Пакстон сделал еще несколько шагов, оглядывая окружающее. Пищевые продукты всегда использовались для прикрытия поставок наркотиков. Была героиновая лихорадка. Оказалось, наркотик доставляли в банках с арахисовым маслом. Собаки его не чувствовали. «Мы основательно проверили поставки пищевых продуктов», – сказала Дакота. «Расскажи о забытие», – сказал Пакстон. «Я говорил Добсу, что даже не знаю, что это такое». «Да, он упоминал об этом». Она огляделась и убедилась, что их никто не слышит. «Иди сюда». Она завела его в тихий угол возле выстроившихся в ряд заряжающихся от электросети автомобилей погрузчиков. Опустила руку в карман и вытащила небольшую пластиковую коробочку размером чуть больше почтовой марки. Открыв ее, Дакота вытащила прямоугольный кусочек тонкой пленки зеленого цвета, чуть поменьше коробочки. «Доза». «Это оно и есть?» – спросил Пакстон. Дакота кивнула. Он взял пленку и перевернул. Легкая, тонкая, чуть клейкая. Дакота забрала пленку и положила ее в коробочку. «Кладешь в рот. Действующее вещество поступает прямо в кровь, минуя пищеварительный тракт, так что желудочная кислота его не разрушает». Откуда вы знаете, что новички не привозят это с собой? Я бы вчера мог пронести на себе фунтов десять. Дакота засмеялась. Смеялась она не с ним, а над ним. И он почувствовал, как кровь приливает к лицу. Газоанализаторы. Установлены на сканерах, через которые проходят новички. Более эффективны, чем собаки, поскольку неизвестно, где они находятся. Думаешь, мы об этом не подумали? А гости. Люди приезжают и уезжают. «Во-первых, все, гости или постоянно здесь проживающие, проходят через сканеры», сказала Дакота. «Во-вторых, здесь не так уж много бывает гостей. Ты же знаешь, как дорого арендовать машину или прилететь. Когда я начинала здесь работать, мама ко мне приезжала раз в месяц. Сейчас видимся только на День Благодарения». «Ну а на Лаксон?» Он не исключает передозировку забытия. Это совсем другой химический процесс. Исключить невозможно. Так что старайся быть в курсе. Кровь бросилась в лицо Пакстону. Я так понимаю, вы обратились ко мне, чтобы я поделился тем, что думаю о борьбе с наркотиками. Так что не удивляйся моим вопросам. Если бы вы могли справиться сами, меня бы не спрашивали. Прозвучало язвительно. Дакота помолчала и с удивлением посмотрела на Пакстона. Извини, сказал он, это, пожалуй, чересчур. Нет, сказала Дакота, и ее губы скривились в ухмылке. В самый раз давай еще погуляем. Некоторое время они шли молча. Наконец, молчание стало тяготить Пакстона, и он спросил: Чем ты занималась до облака? Всем понемногу, ночным сторожем работала. Ночью тихо, было время почитать. Потому-то я и попалась сюда. Они пошли по многолюдному променаду. Пакстон обратил внимание на людей в голубых рубашках, в магазинах, находившихся ярусом выше. Некоторые из них замечали его и кивали. «Честно говоря, – сказал Пакстон, – я не хотел работать в службе безопасности. Хотел работать на складе, носить рубашку любого цвета, лишь бы не голубую. «Почему?» «Не очень мне нравится эта работа». «Ну, тут совсем не то, что в тюрьме», — сказала Дакота. Наверное, Посмотри на меня. Я тоже поначалу была не в восторге. Но, говорю тебе, тут есть свои преимущества». Последнее слово она произнесла так, что он подумал о тайных преимуществах. В общем, он понимал, что она имела в виду. Свои преимущества были и в тюрьме. Наркотики, тайно доставлявшиеся туда, попадали не в мусорный бак, а к тому, кому предназначались, и доставлял их охранник. Большей частью наркотики предоставляли собой возможность дополнительного заработка. Не то, чтобы он сам это видел, но слышал. «Например», — сказал он, — «захочешь получить выходной, добс тебе его предоставит гораздо легче, чем какой-нибудь белый», — сказала Дакота. «Он о нас заботится, когда видит, что ты занят нужным делом». О нужном деле хотелось бы услышать поподробней. Разумеется, тут было что сказать. Пакстон понимал, что пока не заработал никаких поблажек но заработать хотел. Это его удивило. Ему хотелось понравиться Дакоте. Хотелось заслужить ее уважение. Одобрение – забавная штука. Вроде маленькой таблеточки, которую кладешь в рот, и сразу мироощущение меняется. «Охрана! Охрана!» Они обернулись на крик. Полный пожилой человек в зеленой рубашке пола махал им рукой, стоя в дверях магазина, работавшего круглые сутки. Дакота бросилась к нему. Пакстон последовал за ней. Магазин был мал, чипсы и туалетные принадлежности. Вдоль задней стены тянулись витрины-холодильники для напитков и полки с журналами. Полный старик держал за руку худощавого чернокожего парня в красной рубашке пола. Парень, почти ребенок пытался вырваться, но старик был крупный, мясистый и держал его крепко. «Что тут у вас, Ральф?» – спросила Дакота. «Воруют», – сказал человек в зеленой рубашке, Ральф. Он смотрел главным образом на Дакоту, но бросил несколько подозрительных взглядов и на Пакстона. «Ничего я не украл», – сказал парень, вырвал у Ральфа руку, но не побежал просто отступил на шаг назад. «Прикарманил шоколадный батончик», сказал Ральф. «Ничего не прикарманил», сказал парень, заметно волнуясь. «Не прикарманил». «Обыщите его», сказал Ральф. Это было требование. Парень, не дожидаясь команды, вывернул карманы. Они были пусты. Он переводил взгляд с пакстана на докоту, пожал плечами. «Видите?» «Наверное, съел уже», – сказал Ральф. «А где тогда обертка?» – сказал парень. Дакота посмотрела на Ральфа, как бы повторяя этот вопрос. «Откуда мне знать?» – сказал Ральф. «Дети теперь умные. Но батончик взял, я своими глазами видел. Зашел сюда, держался подозрительно». Парень усмехнулся. «Да уж, подозрительно. Что во мне подозрительного, кроме цвета кожи?» Ральф вскинул руки и вдруг обиделся. «Ну-ну, я не расист, не обвиняй меня!» «Это не обвинение!» – почти прокричал парень. «Это правда!» Наступил момент, после которого ситуация может разрешиться или осложниться. Чтобы разобраться, надо было разлучить участников конфликта. «Так», – сказал Пакстон и указал на Ральфа. «Вы станьте тут, а мы пока разберемся». Ральф поднял руки и пошел вглубь магазина к прилавку. «Правильно», — шепнула Дакота Пакстону. Потом кивнула парню. «Взял?» «Сколько раз вам повторять? Нет!» — сказал он, делая рубящие движения руками сверху вниз. «Слушай, парень, вот в чем дело», — сказала Дакота. «Ральф — старый болван. Он пожалуется, заведут дело. Кончится для тебя минусом». Можешь послать ему пару кредитов, а мы скажем, что ты заплатил. Уговорим его не жаловаться. Хотите, чтобы я заплатил за батончик, которого не брал? Потому что этот расист гороластый? Вы этого хотите? Нет, я хочу, чтобы мы все пошли по пути наименьшего сопротивления, сказала Дакота, что означает, что все дело закончится в ближайшие две минуты. Никто не получит минуса». «А ты через месяц уже забудешь, во что это тебе обошлось, понимаешь?» Парень посмотрел на стоявшего за прилавком Ральфа. Предложение докоты ему не нравилось, Бакстону тоже. Но он понимал ход ее мысли. «Иногда для сохранения мира надо отвлечься от мелочей. Сколько долларов можно получить за кредит?» «Это несправедливо», — сказал парень. «Возможно, несправедливо, но зато проще для всех. И для тебя тоже», — сказала Дакота. «Есть миллион других магазинов, где можно делать покупки, и которые не принадлежат мерзким старикам. Так что давай, сделай одолжение. Прими сперму на подбородок, а не в рот. Выбери из двух зол меньшее. Доживи до следующего сражения». Парень вздохнул, понурил плечи, подошел к прилавку. Постучал пальцем по экрану часов и помахал ими перед диском, который зажегся зеленым. Именно так я и думал, с торжеством произнес Ральф. Парень уже собирался выйти из магазина, но при этих словах замер и сжал кулак. Потом повесил голову и закрыл глаза. Всерьез задумался, не съездит ли кулаком старику по физиономии. Пакстон подошел к парню и сказал так, чтобы слышал только он. «Не стоит. Ты же знаешь, что не стоит». Парень открыл глаза, нахмурился и протиснулся мимо Пакстона к выходу. Дакота повернулась к Ральфу и вздохнула. «Знаешь, а ведь ты настоящий сукин сын». Он пожал плечами и улыбнулся победной улыбкой. «Что?» Дакота вышла из магазина, Пакстон последовал за ней. «А парень-то прав», — сказал он, когда Ральф уже не мог его услышать. «Думаешь, он единственный, кто так пострадал? Приведу я Ральфа и парня в отделение, и знаешь, что будет. Добс усадит меня и скажет». Она заговорила басом. «Все из-за такой ерунды!» И продолжала своим обычным голосом. И он будет прав. Затевать такую мороку из-за нескольких кредитов. Так вот, какие решения Добс одобряет в подобных случаях. Если случай занести в журнал, он отразится на статистике. Статистика попадает в рапорт. От рапортов многое зависит. Наша задача – отбиваться того, чтобы подобные случаи в журнал попадали пореже. Считай, что зависимость здесь обратно пропорциональная. Чем меньше сведений о них доходит наверх, тем лучше. Они прошли еще немного через второе общежитие, по променаду и, наконец, оказались в третьем. Часы на руке у Пакстона зажужжали. «Твоя смена закончилась, следующий начнется через 14 часов». Дакота тоже посмотрела на свои часы, и плечи у нее расслабились. Вероятно, она получила такое же сообщение. «Хорошо ты догадался», — сказала она, — «развести их». Думаю, ты для этой должности подойдешь. Подумай о том, что сказал Добс, ладно? Важная часть работы – хождение по территории, чтобы тебя видели. А задача с забытьем, по крайней мере, интересная. Подумаю, – сказал Пакстон. И отлично, тогда до завтра. Она ушла, не дожидаясь его ответа. Пакстон смотрел ей вслед, пока Дакота не затерялась среди прохожих. В животе бурчало, и Пакстон направился к живи-играя, не совсем ясно представляя себе, что бы ему хотелось сейчас съесть. Проходя мимо облачного бургера, он решил разузнать, как там кормят. Это предприятие быстрого питания считалось одним из лучших и наиболее доступных по ценам во всей стране, но попасть в него можно было лишь в материнском облаке. Да, бургер вполне подойдет, он его заработал. Он уже не помнил, когда в последний раз ел бургер. Пакстон вошел в ресторан, и его приветствовал запах шипящего на сковородах мяса. Народу здесь было много, большинство мест заняты, но в углу за небольшим столиком на отшибе сидела циния, и место напротив нее оставалось свободным.